Спавшая, свернувшись кольцом в краю сена, неохотно встала и лениво одну за другой вытягивала и расправляла свои задние ноги. Обувшись, взяв ружьё и осторожно отворив скрипучую дверь сарая, левен вышел на улицу. Кучера спали у экипажей, лошади дремали, одна только лениво ела овёс, раскидывая его храпом по колоде. На дворе ещё было серо. Что рано так поднялся касатик, дружелюбно, как к старому доброму знакомому, обратилась к нему вышедшая из избы старуха-хозяйка. Да на охоту тётушка. Тут пройду на болото, прямо за дами, нашими гумными, милый человек, до да коноплями стёжка там. Осторожно шагая босыми загорелыми ногами, старуха проводила Левина и откинула ему загородку у гумна. Прямо так и стеганёшь в болото. Наши ребята туда ведь чор погнали. Ласка весело бежала впереди по тропинке. Левин шёл за ней быстрым лёгким шагом, беспрестанно поглядывая на небо.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 Левин погладил ласку и посвистал в знак того, что можно начинать. Ласка весело и озабоченно побежала по колеблющейся под нею трясине. Вбежав в болото, ласка тотчас же среди знакомых ей запахов кореньев, болотных трав, ржавчины и чуждого запаха лошадиного помета почувствовала рассеянный по всему этому месту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 Не лучше ли делать, как она начала? Но он повторил приказанье сердитым голосом, показывая в залитый водой качкарник, где ничего не могло быть. Она послушала его, притворяясь, что ищет, чтобы сделать ему удовольствие, и взлазила качкарник и вернулась к прежнему месту и тотчас же опять почувствовала их.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 всё сильнее и сильнее. Определение и определение поражал её, и вдруг ей вполне стало ясно, что один из них тут, за этой кочкой в пяти шагах пред нею. И она остановилась и замерла всем телом.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 «Вот это будет толк!» — думал Левин, запрятывая в егдаш теплых и жирных дупелей. «А, ласочка, будет толк!» Когда Левин, зарядив ружье, тронулся дальше, солнце, хотя еще и не видное за тучками, уже взошло. Месяц, потеряв весь блеск, как облачко белел на небе, звезд не видно было уже ни одной,